— Может, сигнальная? — Когда-то здесь, наверное, жило много людей, — продолжила делиться наблюдениями японец, показывая на обширное кладбище, утыканное покосившимися камнями. — Но большинство поумирали, — Эраст Петрович спросил у кучера. — Очевидно, Сплитстоун знавал лучшие времена.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 Мелвина Скотта, положив ноги на перила, сидел человек с погашей сигарой во рту, так у него револьверов было даже два, непонятно зачем. Из-под низко надвинутой шляпы поблескивали глаза, смотревшие прямо на чужака. Впрочем, в желающих полюбоваться шикарным экипажем нехватки не было.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 Из-под бесформенной белой панамы, в каких обычно гуляют ялтинские отдыхающие, свисали по-мужицки стриженные волосы. Толстовка подпоясана узорным ремешком, плисовые штаны, заправленные в яловые сапоги бутылками. Американцы таких производить не умеют. Фандорин слегка поклонился, и незнакомец —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 Очевидно, та самая, о которой рассказывала Эшлин Каллиган.